Глава 7. Перешагивая через порог, я ощутил холодное прикосновение кончика сосульки к затылку. А когда захлопнул дверь, холодок сразу исчез. Я постоял, прислушиваясь. Очень медленно снова появилось ощущение холода там, за дверью. Если закрыть глаза и хорошенько сосредоточиться, Я почти с уверенностью могу сказать, что сейчас Колдун пошёл к столу. Задержался на миг, осторожно опустил чашу с эликсиром, затем двинулся к дальним агрегатам, где в щель выглядывает огромное зубчатое колесо. Постепенно холодок слабел, пока не размылся вовсе. Хотя Колдун явно не покидал мастерскую. Значит, если перестаёт думать о том, как прибить или извести меня, то я тоже не чувствую с его стороны этого ледяного прикосновения. Прикогня срабатывает только в отношении тех, кто замыслил недоброе. Во дворе народу что-то прибавилось. Слуги носятся в ускоренном темпе, будто пожар или явился Мамай. В основном, местные слуги и обслуга королевской свиты. Но пару раз видел вельмож короля, что вышли подышать свежим воздухом, полным ароматов свежего сена, конских каштанов, горелого железа и сыромятных кож. Медленно поворачиваясь, я оглядывал всех, прощупывая, как лучом прожектора. Был бы я почиславнее, ощутил бы приступ разочарования. Никто мною не интересуется. ни радости, ни злости, у всех озабоченные лица один раз только ощутил холодок, но как ни крутился, так и не уловил, откуда повеяло, тем более что неприятное ощущение вскоре исчезло даже вельможи настолько заняты собой и своим соперничеством перед лицом прекраснейшей леди бабеты, что я для них вроде столба для коновизе, никаких чувств Ладно, сказал я себе наставительно. Это же хорошо. Шпион должен быть незрим. Вот хожу здесь, а меня никто не замечает. Можно даже попробовать вывернуть кому-нибудь карманы. Один из вельмож заметил устремлённый на него взгляд. Двумя пальцами слегка приподнял шляпу. Приветствую, сэр Ричард. Погулять вышли? Из далёкого холла, над которым, а двумя этажами выше, король со свитой, слышны голоса уже без песен, даже смех вялый. Но я всё равно вжимался в стену и старательно всматривался, всслушивался и даже внюхивался в расширяющийся впереди проход. Место нахождения колдуна пока не обнаружил. как и он меня к счастью, но сейчас, когда все чувства на пределе, рассмотрел наконец идиот, что в свите короля ни один колдун с помощником, окутанный этим недобрым тёмным ореолом, правда им всем далеко до колдуна. Однако, похоже, король для христианского мира, если не окончательно потерян, то я не знаю, что его может повернуть на путь исправления. Ещё через четверть часа уловил приближение некой грозной силы. По туннелю словно пахнуло зимой. Я поспешно отступил в нишу. Напряг запаховое зрение, голова закружилась, ощутил приступ дурноты, но увидел в размытом странном мире грозного человека в епископской рясе и с посохом в руке. Он прошёл через холл И пропал за углом. Я поспешно двинулся следом. То и дело, прибегая к мимикрии, затаивался, отпускал Колдуна за углы и повороты. Всё равно вижу в запахах достаточно чётливо. Колдун шёл напрямик к южной башне. Однако не стал подниматься наверх, где мог бы получить отчёт от Вигеция о моём визите, толкнул дверь в подвал и исчез. Я застыл. Там же Жофр. Неужели он прибил алхимика, завладел его добром и устроил здесь своё проклятое логово? Выждав пару минут, я на цыпочках пробежал вдоль стены и приотворил. Сволочная дверь громко скрипнула. Вону здрях шабанул едким запахом. Такой же точный я почувствовал увегеция. Обонуться невозможно. Нюх у меня сейчас, как у суперсобаки. В просторном подвале дымно и жарко. В камине полыхает жаркий огонь. На широкой пластине тигля шипят и плавятся металлы. Затаившись у двери, я видел, как в самой глубине поспешно вскочил жофр и загнулся в почтительном поклоне. Колдун небрежно отмахнулся, рухнул в кресло. Жофр подбежал, поклонился снова. Всё работает, сказал он с восторгом. Как вы и сказали. Это невероятно. Я дам тебе впятеро больше, пообещал колдун, когда избавимся от этого ублюдка. Ты и Вегеций станете хозяевами этого замка, настоящими хозяевами. Это я вам обещаю. А сейчас иди, иначе погибнешь. Джоффор поклонился в третий раз, поспешно отступил и скрылся за дверью в соседней комнатки. Колдун быстро взмахнул рукой в сторону грубого стола. На середине вспыхнул зелёный трепещущий огонь. Я прижался к стене, став незримым. Колдун сейчас слишком занят. скинул руки и произнёс длинное заклинание. В темноте прямо из каменного пола начало подниматься нечто прозрачное, светящееся. Сперва мне показалось, что это гигантская человеческая фигура, только в таком же светящемся балахоне. Однако там все колыхалось, как в тающей на солнце медузе, передвигалось. Фигура, наконец, присела к полу, превращаясь в призрачную голопогосскую черепаху. «Идиот», — подумал я в бессильной злости. С бабами комплиментами тешился, пикировался, круть свою показывал, а колдун в конце концов решил прибегнуть к прямым силовым акциям. Заклинаю именем великого Целоя, проговорил он властно. Подчинись и выполни мой приказ. От призрачной фигуры донёсся едва слышный шёпот, так заговорил бы южный ветер, сдвигающий песчаные барханы, если бы вдруг обрёл голос. Ты не волен мне приказывать. Я тебя вызвал, «Но я не подчиняюсь!» Колдун сорвал с груди талисмана и вскинул над головой. «Смотри, этим я повелеваю!» Светящаяся фигура придвинулась к нему ближе. «Нет, этим ты можешь только вызвать!» Колдун отступил, но светящийся зверь приближался. «Но я не подчиняюсь!» Кэлдун отступил ещё. Наконец, спина упёрлась в стену. Он ухватился обеими руками за талисман. Смотри! Я могу разломить этот талисман. Я больше не смогу тебя вызывать. Но и ты навсегда останешься в этом холодном мире. Навсегда. Навеки. Призрачная фигура остановилась. Шелестящий голос, в котором я чётливо различил ненависть, прошелестел. Но только одно. Что ты хочешь? Калдун дрожал. Я слышал, как стучат зубы. Наконец выдавил: Совсем пустыак. Здесь, в этом замке, отащи некоего Ричарда. Это рыцарь, он выше всех ростом. Он здесь гость. Еще он незаконно рожденный сын здешнего герцога. Найди его и убей. Я поспешно отступил, выскользнул за дверь, пока колдун ко мне спиной пробежал на цыпочках через двор. Небо высокое и очень звездное. Луна высунула с самой краешек из-за зловещей черной стены. и почти сразу же начала задвигаться за темный силуэт башни. Чувства сразу восприняли все в запахах, в тепловом зрении даже слуховые волны начали формироваться в какие-то причудливые образы, что значит «взвинчен до свинячьего визга». Прямо посреди двора из каменных плит выдвинулась светящаяся, словно купол некрупной медузы. Я отступил к воротам конюшни, приоткрыл створки. Мой зайчик из дальнего стойла насторожился. Я улыбнулся ему дрожащими губами, похлопал по боку трясущейся рукой. Ноги уже стали ватными. Посреди широкого прохода между стойлами начал вырастать элементаль. Я в одно движение сорвал молот и метнул. Взвихрился воздух. Молот пролетел сквозь элементаля, как сквозь дым, развернулся в дюйме от закрытых ворот и на обратном пути еще раз пролетел насквозь. Я успел поймать за рукоять и повесил на пояс. Тут же выхватил меч, заставил себя шагнуть навстречу медленно приближающейся фигуре. Элементаль даже не пробовал защититься, но я все равно постарался достать его снизу только самым кончиком меча. Лезвие рассекло светящийся воздух с той же лёгкостью, как если бы ничего передо мной не было. Я щёлкнул пальцами. Красный колдун появился на пути элементаля. Я крикнул: "Стой! Не шагу дальше. Иначе этот грозный демон уничтожит тебя". Элементаль прошелестел тихо, словно сухой песок. протекал сквозь пальцы. Меня ничто не уничтожит. Однако красный демон обошёл коротким волнообразным движением, хотя как я уже понял, ни двери, ни стены он даже не воспринимает как преграды. Я попробовал щёлкнуть пальцами снова, однако не совсем точно вычислил взглядом место, где появится демон. Элементаль приближался неотвратимо, как Надвигающийся на зелёную долину ледник. Я отступал, не отрывая от него взгляда. Элементали, как я слышал, могут моментально преодолевать огромные расстояния, но это как если бы самолётом из точки А в точку Б, а потом пешком из аэропорта по указанному адресу. Хотя, кто знает, может быть, он и здесь в состоянии совершать прыжки. "Погоди", сказал я торопливо. "Я же тебе не враг". Я должен повиноваться, прошелестел голос. Ты должен умереть. Да, да, сказал я ещё поспешнее, отступил и оглянулся. Далеко ли стена? Либо жить холостым и несчастным, либо жениться и хотеть умереть. Смерть ещё не доказательство того, что я жил, но всё-таки Слушай, А если я избавлю тебя навсегда от этого колдуна? Я не заметил, как он оказался прямо передо мной. Призрачные руки остановились в дюйме от моего горла. Тихий голос прошелестел в самое ухо. Как? Очень просто, сказал я быстро. Если убью колдуна и завладею тем талисманом, который имеет власть над тобой. Ты только скажи, Как его уничтожить так, чтобы ты стал свободен. Призрачные пальцы коснулись моего горла. Я ощутил леденящий холод, но руки элементаля так и не сомкнулись. После паузы голос прошелестел. А почему я должен верить, что уничтожишь талисман? Клянусь, клят вам человека верить нельзя. Я паладин, прохрипел я. Элементаль приблизился так, что высился в вполне человеческой фигурой прямо передо мной. Я с дрожанием смотрел на плавающие в нём шаровые молнии, что спокойно сливаются, укрупняются, меняют форму, вытягиваются в длинные прозрачные нити силовых полей. Что такое, паладин? Наверное, ты редко бываешь в человеческом мире, сказал я торопливо. Полуодин не имеет права прибегать к магии вообще. В том числе он не имеет права вызывать элементалей. В наших задачах очистить мир от магии и колдунов. А это значит, чтобы вы, элементали, оставались в своём мире и чтобы вас никто не тревожил. Это если говорить мягко. А если нет? я прохрипел. Вы нам здесь и на хрен не нужны. Призрачные руки некоторое время оставались на моём горле. Наконец, донёсся голос шелест. Хорошо, но я не могу долго противиться приказу. Спеши. А я ждал, что он отодвинется. Однако он подступил ко мне ещё ближе. Я видел отчётливо, что он борется сам с собой. Некая сила заставляет его выполнить приказ колдуна, и он этот приказ всё-таки выполнит. Сцепив зубы, я резко присел. Уши мгновенно охватило лютым холодом, но я, пригнувшись, выскользнул из смертельных объятий, отскочил и крикнул: "Бегу! Жди меня здесь! Не могу!" Данился за моей спиной голос. Я пойду за тобой. Это сильнее меня. Тогда не спеши, крикнул я.